Глава 2. Полигамия. «Что ж, дорогая, поздравляю!» — сказала Маринка, снимая перчатки после осмотра. «С чем?» — Прохрипела я, почти теряя сознание от страха. «На вид у тебя все хорошо. Думаю, ты чистенькая». Обнадежила меня подруга и сразу запугала. Но никто не отменял инкубационный период, так что анализы обязательно все сделаем. Я стекла с кресла, натянула трусики и штаны. Чувствовала себя ужасно. Очень хотелось верить Марине. Она хороший врач, не стала бы меня обнадеживать. «Ты расскажешь, что случилось?» Спросила подруга очень тактично. Марина поставила чайники и достала конфетки из ящика стола. Я присела на обычный стул и выдала ей короткую версию событий. «Я нашла таблетки в машине. Как ты понимаешь, они не мои». «Миша!» Догадалась Марина с первого раза. «Кто еще?» «Да, мало ли!» «Да, мало ли, Алин!» Неожиданно вступилась она за моего мужа. «Вдруг подвозил кого-то, всякое бывает. Упаковка таблеток неполная, в бардачке, Марин. Кто оставляет свои препараты в чужом бардачке? Миша же не таксист, чтобы всех подряд подвозить и хранить забытые вещи». Марина покачала головой, верилась ей с трудом. «А вдруг и правда кто-то забыл из приятелей?» Я бросила на стол козырь. Он не спит со мной несколько недель». «Ох...» Подружка округлила глаза. «Это плохо». «Да...» «Он как-то это объяснил?» «Устал?» «Ну, Но может Я не выдержала и повысила голос. Марина, это я устала! Мы оба работаем, а он притворяется спящим каждую ночь. Когда я его трогаю, ругается и просит дать отдохнуть. Сегодня устроила ему романтический обед в Хилтоне». В обед он вроде не должен быть уставшим и сонным. Я заманила Мишку в номер, ждала его в одном плаще и белье. А он, едва меня увидел, наорал и убежал. Удрал, понимаешь? От родной жены умчался, сверкая пятками. Марина присвистнула. Такое ей крыть было нечем. «Фигово, Алинка, очень тебе сочувствую». Она погладила меня по руке и стала наливать чай. А я все говорила и говорила. «Это так обидно, ужас!» Я хотела быть роковой, сексуальной. А что вышло? Осталась стоять в проклятом дорогущем номере идиоткой, а потом нашла в машине эти таблетки, и все встала на свои места. Марина очень хотела меня обнадежить, но слов не нашла. Вместе с сладкой лжи она подвинула мне коробку конфет. «Очень хочу, чтобы все это было совпадением», — сказала она. Но Миша ведет себя ужасно в любом случае. Меня накрыло еще одной страшной мыслью. «А вдруг у меня спит, то есть у него, или теперь у нас?» — сбивчиво тараторила я. «Завтра сдашь кровь?» — пообещала мне Марина. «Уверена, у тебя нет ничего. Эти таблетки точно не от СПИДа, любую пакость мы вылечим. Ты молодец, что приехала ко мне сразу». «Спасибо, что приняла». «А как же иначе? Хорошо, что на работе была. Удачно совпало?» Я усмехнулась. «Да, удача мне навалилась сегодня в вагон». Ветер под плащом гулял, муж симулирует импотенцию, и гаишник помог найти таблетки от хламидиоза. пору рыдать. Марина не позволила мне раскисать. «Слушай, поехали ко мне. Выпьем чего-нибудь, поболтаем. Тебе нужно отвлечься». «Мне нужно поговорить с Мишей», — решила я твердо. «Хотя твой план на вечер нравится мне намного больше». «Да, ты права. Я бы в такой ситуации... Черт знает, что делала бы». Ревела бы тебе на плечо. Смелости у тебя вагон, Алинка. На самом деле я очень боюсь. Может, Мишка сможет все объяснить и успокоить меня. Будем надеяться, — ответила Марина. Она лгала, конечно, чтобы поддержать меня. Я сама себе врала. Никогда не была оптимисткой и не верила в чудеса на сегодня. Очень хотела себе и лучшего, и волшебного. Я пахала всю жизнь, чтобы исполнить мечты планы, цели. Можно сейчас мне немного чуда за все труды? Пожалуйста, Господи!» Попрощавшись с подругой, я поехала домой. Тащиться через всю Москву, еще и по пробкам в час пик и еще одна удача сегодняшнего дня. Я приползла домой, измученная трафиками и собственными мыслями. Миша открыл мне дверь и попытался поцеловать. Я отвернулась, уклонилась от объятий и протиснулась между ним и косяком в квартиру. Бросила сумку на скамью. «Дуешься?» Поставил муж мне диагноз. «Перестань, Алин. Ты сорвала мне встречу в ресторане. Свою тоже. Костя очень недоволен. Он просил тебя согласовать меню три дня подряд». «Плевала я на меню! Костю и твою встречу! Объясни мне это!» Я достала из сумки блистеры и бросила Мише в лицо. Он успел поймать свои таблетки. Муж побелел. Покраснел, и снова вся краска сошла с его лица. Мне хватило такой реакции, чтобы понять. Чуда не будет. Правда, Миша быстро взял себя в руки и наигранно громко рассмеялся. «Таблетки, это Алин. Ты таблеток не видела?» «Твои?» — отрывисто спросила я, снимая кроссовки. «Нет. Первый раз вижу». Задрав голову, я сделала шаг вперед. Мишка опустил голову и почти вжался в стену. Я нашла их в бардачке. В нашей машине. Пришпилила я его словами, как бабочку-булавкой. «Давай сразу откажемся от сценария, где тебе их подкинул приятель. Это твои таблетки. Ты лечишься. Лучше признайся, что изменял мне в командировке». Я говорила слишком уверенно и, видимо, каждым словом попадала в цель. Мишка снова краснел и бледнел, но долго в обороне не остался. «А ты следила за мной, что ли?» Окрысился он, придя в себя. «Наняла кого-то или мне на телефон слежку поставила. Совсем сдурела Алина». Я рассмеялась, всплеснула руками и прошла на кухню, чтобы выпить воды. Ком стоял в горле. Миша почти признался. Отвечать на его вопросы я не собиралась. Переложить с больной головы на здоровую не выйдет. Упершись руками в столешницу, я старалась не плакать. Услышала, как муж вошел и встал позади меня. «Боже, Миша, как же противно! Что у тебя, хламидиоз?» проговорила я, глядя на свои руки через пелену слез. «Да», — подтвердил он, — «но я не изменял тебе. Это случайно вышло». Рыдания вырвались изо рта вперемешку со смехом и кашлем. «Случайно? Ты гулял и нечаянно воткнул член в мертвую бомжиху?» «Я не изменял тебе», — упрямо повторил Миша, повышая голос. «Я всегда использую защиту, но...» Я резко развернулась и переспросила. «Всегда?» Мой голос куда-то пропал, и вместо него подсунули пронзительный виск. «Всегда? Миша? Проклятие!» — вырыгался он, снова расписывая спермой на моих догадках. «Сволочь!» — взвизгнула я. Моя рука взлетела в воздух. Я размахнулась и залепила мужа пощечину. Мишка немужественно застонал и прижал руку к лицу. Моя ладонь горела огнем. Самой было больно. Представляю, каково ему». Ужасно, но мне нравилось представлять, что Мишки больнее. Вряд ли эта боль сильнее удушающе-разрывающих эмоций, которые бушевали во мне. Я чувствовала, как будто все мои органы превратились в ежей, которые носились как бешеные и пытались вырваться наружу. Кололи меня острыми иглами изнутри. Моя жизнь рушилась, и я сидела в эпицентре катастрофы. Не могла спастись. Смотреть на Мишку я тоже не могла. Оттолкнув его, я промчалась в ванную совсем как в номере сегодня днем. Только теперь слезы я не вызывала, они сами лились из глаз, как две реки, и остановиться я не могла. Рыдания рвались изо рта, протискивались сквозь спазмы в горле. — Алин, не плачь! — услышала я голос мужа через шум в ушах. — Что-то как маленькое! маленькое — Маленькая! вскрипнула я, поднимая заплаканные глаза. Я так разозлилась, что почти не заикалась. «Я не мячик в лужу уронила, Миша! Мой муж мне изменял! Это не детские проблемы!» «Я не изменял тебе!» — настаивал он. «Это был банальный секс!» От этого заявления я даже плакать перестала и онемела. Миша, наверное, воспринял мое молчание как повод продолжать свою гениальную мысль. «Это мимолетные связи. Я спал только с проститутками в командировках. Я мужчина. У меня потребности. Это для здоровья!» У меня челюсть отвисла, внутри все сжалось. От его признаний кровь стыла в жилах. Миша продолжал исповедоваться. Я заботился о тебе, Алин, всегда использовал презерватив. К сожалению, они не дают сто процентов защиты. Думаешь, мне легко было отказывать тебе весь месяц? Я без антимов вообще не могу. Ага. Даже в командировках не можешь. Я поняла, бедненький. злораствовала я, хрипло. Я промокнула лицо полотенцами и вышла из ванной, в которой начала задыхаться. Сидеть и слушать бред мужа у меня не было сил. «Можешь издеваться, сколько хочешь», — почти обиженно проговорил Миша. «Только это природа, все мужчины полигамны, в нас это заложено эволюцией. Мы не в пещерах живем, Миша. Я точно не хочу быть женой Австралопитека, у которого мозг сгорошен, и тот ночует в заднице, то в яйцах». Открыв шкаф, я достала свой чемодан и стала складывать вещи. «Что ты делаешь?» Весьма натурально удивился Мишка. «Собираю шмотки, неужели не видно?» — огрызнулась я. «И куда ты пойдешь?» Муженек смотрел на меня свысока теперь. Куда делся тот паникующий бледный хулиган, которого я прижала к стенке в прихожей? «У меня номер в Хилтоне, и я не выписалась в обед. Как знала. Да и вообще не пропаду. Не переживай». «Тебе лучше самой за себя переживать, Алина», — заявил Миша. «Поезжай в свой Хилтон, успокойся, завтра поговорим в ресторане». И пошел ставить чайник. Пока я, не глядя, кидала вещи в чемодан, поняла ужасную вещь. Миша думает, что у меня пройдет истерика, и я прощу его. И я хорошо соображала и на фоне апокалипсиса, Все его истории про полигамию, проституток, презервативы и эволюцию — это фундамент пуленепробиваемой уверенности в себе и в жизненной философии. Он даже не извинился, не покаялся. У него что-то точно екнуло в первые минуты, когда я разоблачила его в духе плохого копа из американских фильмов. Но спустя полчаса он успокоился и снова поверил в себя. Пожалуй, именно это меня ранило сильнее всего. Скорее всего, я могла бы простить разовую акцию — Мужчины действительно иногда как животные. Я жила на этой земле 27 лет и всякое видела. Напился, без, попутал, но жену люблю. Стандартная сказочка. Но Миша ничего такого не сказал мне. Наоборот, пытался втирать сказки про полюгамию, потребности и эволюцию. То есть все это будет продолжаться, повторяться, а я должна терпеть и проверяться на спид регулярно. Нет, без меня. Спасибо, не хочу. Я уехала в отель на такси. Даже в машину, которую водил муж, садиться теперь брезговала. В отеле я заказала себе еды, вина, включила по сотам округу кулинарное шоу «Голый повар». Кого-то успокаивают друзья, кого-то дикий ангел, а меня — еда, которую готовит Джейми Оливер. Алкоголь не пьянил, еда по вкусу напоминала картон. От нервов я не хотела спать, и все смотрела, смотрела, смотрела, как шипит семга на гриле или ребрышки на решетке. Живописно брызжет лимон в руках умелого повара. Или льется на мясо соус класс. Я знала, что не вернусь к Мише. Я знала, что закончилась какая-то важная часть в истории моей жизни. Но новой я не видела. Совсем. От этого было ужасно страшно.